так что пусть будет как у всех. Его сотропезники без энтузиазма согласились. Когда официант ушел, Якубец сказал, «Поговаривают, что наши дантисты упаковывают чемоданы? Это как же?» Питер описал утренний скандал в вестибюле. Лица его коллег посерьезнели. «Я заметил», — сообщил Ройл Эдвардс, «что несчастья редко приходят поодиночке». Это происшествие составило компанию нашим финансовым неудачам, которые, по-моему, ни для кого не секрет. Судя по всему, заметил главный инженер, первым делом вы свежете ассигнования на технику. Или вообще их отменим, подтвердил бухгалтер. Инженер не улыбнулся. Нас, может быть, всех тут отменят, сказал Сэм Якубец, если за дело возьмется О'Киф со своей сворой. Вопросительно поглядел на Питера. Но «Ну、так что? Какие новости? Питер покачал головой. Ничего не знаю, Сэм. А суп просто замечательный. Ройел Эдвардс, попробовав жареных цыплят, только что поданных ему, положил нож и вилку на стол, предлагая в следующий раз более внимательно прислушиваться к мнению нашего официанта, сказал он. Неужели настолько скверно? просил Питер. Если бы мне подали за этот счет, я бы его опротестовал. Приподнявшись со стула, Питер подозвал к себе старшего официанта. Макс, кто сегодня за шеф-повара? Эбран. Нет, мистер Макдермот. Насколько я знаю, он болен. Сегодня за главного месье Лемю, если вы на счет жареных цыплят. Я вас уверяю, что уже приняты меры. Мы прекратили отпуск этого блюда, а тем, кто жаловался, заменили его другим. Официант взглянул на стул. Сейчас мы то же самое сделаем и здесь. Меня сейчас больше интересует, как это могло случиться, сказал Питер. Попросите, пожалуйста, месье Лемю, подойти к нашему столу. Ежели желаете знать мое мнение, сказал Сэм Якубитс, Так папаше Эбрану давно пора на покой. Если он уйдет на пенсию, никто этого не заметит, сказал Ройел Эдвардс, намекая на частые прогулы шеф повара. Все мы скоро справимся на покой, проворчал главный инженер. Я этого не съелимю еще и не видал ни разу. Он видно нос из кухни не кажет, сказал Якубец. В этот момент кухонная дверь распахнулась. Официант, сунувшийся было в нее, почтительно отступил, и в дверях появился Макс. Позади него, с выражением «безмерной скорби» на лице, вступал высокий, тощий человек в крахмально-белых одеждах и поварском колпаке. «Господа», — произнес Питер, обращаясь к собеседникам, «позвольте вам представить нашего нового повара, месье Андре Лемю». Месье, молодой француз, беспомощно развел руками. «Месье, какой кошмар! Я в ужасе!» Голос ему надорвался. За те полтора месяца, что новый повар уже работал в Сент-Грегори, Питер Магдермотт несколько раз сталкивался с ним, и с каждым разом его симпатия к новичку возрастала. Андре Лемю был принят на место уволенного со скандалом прежнего помощника старшего повара. Последний отличился тем, что швырнул своего шефа кастрюлю супа, Счастью, суп был молочный и не слишком горячий, а то последствия могли бы быть гораздо серьезнее. Всем еще живо помнилась эта сцена. Шеф-повар, весь в молоке и макаронах, провожает своего подчиненного к служебному выходу и с силой, которую трудно было ожидать от пожилого человека, вышвыривает его на улицу. Неделю спустя был нанят Андре Лемю. Рекомендации у Лемю были безукоризненные. Он учился в Париже, работал в Лондоне, у Прунье, потом недолго в Нью-Йорке. Питер не сомневался, что за полтора месяца в Сент-Грегори молодой повар уже испытал на себе те трудности, которые помрачили рассудок его предшественника. Виной всему было упрямое нежелание шеф-повара Эбрана в чем бы то ни было менять кухонные порядки. Питер сочувственно подумал, что эта ситуация во многом походила на его отношения с уорреном Трентом. Указав на свободный стул, Питер пригласил месье Лену присесть.